И я тоже только в Парижском университете с 2218 по 2220 а потом в Торонто до 2223 Но я часто приезжал в Чикаго повидаться со стариной Маккензи. Скажите, в ваше время еще были в парках белки? В последний свой приезд я слышал, что какие-то болваны требовали перебить их, потому что белки якобы могут стать переносчиками бешенства. При мне их там развелось еще больше. О, тем лучше. Было бы жаль, если бы этих зверьков уничтожили. Он снова взял весло и начал мощно грести под ритм полинезийского напева. Стелла оглянулась. В ста метрах позади них шла вторая пирога, в которой сидела Лаэля со своим братом. А за ними третья с четырьмя и хамбе. Тераиза протестовал, когда вождь дал им этих телохранителей – Отношения между степными племенами с северных берегов Ируандики и империей Кена всегда были хорошими, тем более, что их разделяли горы Этио. Игеолог не видел никакой необходимости в вооруженном эскорте. Однако Аэми был непоколебим. «У киноитов много перемен», — твердил он. «Старого императора убили». За этим последовал долгий спор на туземном языке. Трей не счел нужным переводить, но Стелла поняла, что под конец решимость его была поколеблена. Сейчас она с невольным восхищением смотрела, как он гребет. Мускулы перекатывались под его бронзовой гладкой кожей, вздуваясь при каждом взмахе весла. Какое силища! Ужас!» – подумала она. Ей вспомнился телохранитель ее отца Джо по прозвищу Горилла. Он тоже был гигантом, но с узловатыми уродливыми мышцами. и рудиментарным мозгом. И этот Джоб хвалился, что он самый сильный человек на свете. Интересно, а что он сделает, если встретится с Лапрадом? Наверное, попытается его убить, чтобы доказать, что перед ним никто не устоит. Но я бы поставила на Тераи. Такие, как он, рождаются раз в столетие. Светлый ум, львиная сила. Как жаль, что он не с нами. До сих пор все шло хорошо, Ее спутник ни о чем не подозревал. Она уже засняла сотни метров микропленки, которая при умелом монтаже покажет уземцев Эльдорадо в самом невыгодном свете и побудит мировой парламент проголосовать за предоставление ММБ неограниченной лицензии. Стелла представила себе ярость Ираи и содрогнулась. Да, жаль, что он их противник. Она могла бы полюбить человека такого размаха. Если бы он был настоящим реалистом, а не увлекался бредовыми идеями этих дурачков из бюро бюроксинологии. Подумать только, они хотят предоставить каждому народу равные шансы. Чтобы потом эти народы объединились против землян? Ну нет. Стелла была представительницей белой расы, самой белой, самой чистой на протяжении многих поколений, нордической расы. Ее отец так и не примирился с унижением, которое перенес в 2010 году, когда мировой парламент принял закон о свободном въезде в Европу и Америку лиц любой национальности. Она помнила, как он впервые показал ей тогда еще маленькой девочке огромные плавильные печи ММБ на Тихоокеанском побережье. Они поднялись на самый верх центрального здания – И оттуда отец широким жестом обвел бесчисленные крыши заводов, башни электрических плавилин и домен, сложную сеть подземных путей, по которым пребывала руда, добытая на земле, или рафинированный металл из главного приемника, возвышавшегося в 20 километрах, куда гиперпространственные передатчики перебрасывали минеральные богатства сотен планет. «Вот могущество ММБ и могущество Земли!» Все это сделали мы, люди. Но ни одна раса во Вселенной на такое не способна. Помни об этом, Стелла. Бог создал Вселенную для человека. Тем не менее, когда ей пошел двадцатый год, у Стеллы возникли сомнения. Одним из ее друзей по университету был молодой физик, талантливый и очаровательный юноша, влюбленный в нее безоглядно. Под его влиянием она тоже решила изучить физику. «Для этого у нас есть инженеры», — сказал я отец. «Впрочем, если кто-нибудь в семье будет понимать их жаргон, это может пригодиться. Твой брат, как и я, всего лишь бизнесмены». А затем Поль разбился, глупо погиб в автомобильной катастрофе. И физика потеряла для нее всякое очарование. Вскоре умерла мать Стеллы, и старый Гендерсон вызвал дочь к себе». Ей пришлось вести дом, устраивать приемы, празднества, балы. Она сблизилась с отцом, начала интересоваться его делами, а их было множество у генерального директора ММБ. Приобрела вкус с закулисным интригом. Однажды, примерно полгода назад, отец вызвал ее в свой личный кабинет на верхнем этаже Стеллар Билдинга в Нью-Йорке. «У меня неприятности, Стелла. Мы несем убытки». Наши печи загружены всего на 70%. Я рассчитывал получить неограниченную лицензию на Эльдорадо, но нам крупно не везет. Сенатор Дюлон погиб на охоте в Африке, сенатор Уиллис провалился на выборах. А мой старый друг Шмидт, второй секретарь президента, в длительном отпуске по болезни. Ксенологи интригуют против нас и, боюсь, нам не продлят даже ограниченную лицензию. За моей спиной уже поговаривают, что я не способен вести дела, представляешь? К тому же эти туземцы на Эльдорадо, кажется, почти не отличаются от людей. В общем, хорошенькая история. В таком случае наша цивилизация подойдет им как нельзя лучше. Короче, мне нужно послать туда своего человека, абсолютно надежного, чтобы он дал мне подробный отчет обо всем». На этой проклятой планете есть некий тип по имени Лапрат, который путается у нас под ногами и от которого мы никак не можем избавиться. Лапрат? Я думал он работает на нас. Кажется, наш самый богатый рудник на Эльдорадо назван его именем, не так ли? Да, вначале он нам помог, но теперь столкнулся с туземцами и интригует против нас. А что он собой представляет, этот Лапрат? «Говорят, он просто здоровенный дикарь, но я в это не верю. Слишком уж ловко он вставляет нам палки в колеса. Он метис, кажется, с примесью желтой расы. Подожди, у меня на него есть досье». Гендерсон отдал короткий приказ по интерфону, и секретарь скоро принес досье. В нем была только одна страница. «Так, Лапрат Тераи родился 17 февраля». 2199 года в Бержераке во Франции. Рост 209 сантиметров. Волосы черные, глаза черные. Чемпион Олимпийских игр по десятиборью. Это все неинтересно. Так вот, магистр геологических наук. Закончил Торонский университет. Сын Поля Лапрада, убитого во время мятежа фундаменталистов в 2223 году. И Тету Асонг. Постойка. Тету Асонг была дочерью Сонг Тунфая и Но Хонран Оопы, создательницы Полинезийской Федерации. А его отец Поль Лапрад был сыном француза Анри Лапрада, профессора Сорбонны, и Мэри Вапано из семьи Вапано, у которых хромовые рудники в Арктике. Черт возьми, в его жилах кровь четырех раз. «Европеец, таитянин, китаец, и в придачу «Индеец Кри». «И вы хотите, чтобы я отправилась туда и соблазнила его?» «Боже упаси! Я бы никогда не поручил тебе подобную миссию. Для этого у нас есть специалистки, но мне нужен достоверный отчет из первых рук о нем и о туземцах. И хорошая пленка, которая показала бы их дикость и жестокость». С этим материалом мы сможем повлиять на мировой парламент. Достаточно склонить на нашу сторону десяток депутатов. А Герберт не мог бы туда отправиться? Боюсь, я не сумею. Герберт, мне нужен здесь. Ты спортсменка, ты поднималась на Гималай ради собственного удовольствия. И потом там за тобой присмотрят. О, я ничего не боюсь». «Хорошо, я согласна. Но я же не могу явиться на Эльдорадо как представительница ММБ». «Да, ты права. Что же делать?» «А давай так, мы с тобой поссоримся. Ну так, чтобы все это знали. Я уйду из дома и постараюсь устроиться журналисткой в межпланетном агентстве». Редактор ухаживал за мной, когда я была еще в университете. «Он что, так молод?» «Вовсе нет». Он читал у нас лекции по журналистике, на которой я ходила. — Хорошо, делай, как считаешь лучше, но только не рискуй зря, Стелла. На миг бизнесмен уступил место отцу. — Я никогда не уделял тебе достаточно времени, дочка. — Ну, сама знаешь. — Бедный папа, — подумала она. — Что бы он сказал, если бы увидел меня сейчас посреди реки, На чужой планете в компании дикарей и своего злейшего врага. Его врага, который для меня стал почти другом. Всего лишь другом. Была ли она в этом так уверена? Пока что она старалась не раздражать гиганта. Часто он общался с ней сурово, почти грубо. Несколько раз он целовал ее и тут же отпускал, словно она была ему безразлична. Стелла не думала о близости с ним, но его равнодушие злило ее. Бывал он и предупредителен, даже галантен. Он сделал все возможное, чтобы облегчить ей отношения с Ихамбе, и если это не всегда удавалось, то это не по его вине. Стеллу привлекало и одновременно отталкивало это полудикое племя. Иногда, слушая их песни и наблюдая их повседневную жизнь, она почти забывала, что это не земляне, не люди. а затем вдруг случайное слово, интонация, жест или какой-нибудь странный обычай сразу напоминали о разделяющей их непреодолимой пропасти. И она вся ощетинивалась, как собака при встрече со своим диким родичем волком. Стараясь быть объективной, она делала все, чтобы преодолеть это чувство. Терай приписывал его воспитанию и бессознательному, но явно российскому влиянию ее среды. но порой ему казалось, что причины лежат глубже. Стелла пыталась честно разобраться. Может быть, она просто подыскивает себе оправдание? Ведь если говорить по совести, она вела себя низко, злоупотребляя доверием Тераи. Он помогал ей, защищал ее, а она копила страшный яд, чтобы погубить своего защитника и его друзей. Раз так, его друзья должны быть презренными существами, опасными хищниками. угрожающими всему, что ей близко и дорого, иначе она потеряла бы в себе всякое уважение. Но со временем выбранная ею позиция становилась все более шаткой. Тщетно пыталась она успокоить свою совесть, повторяя про себя, что в конечном счете и Хамбе, и другие плепена приспособятся к земной цивилизации, что она приложит все усилия, чтобы владычество ММБ не было слишком жестоким, но это больше не помогало. «О чем задумались, Стелла? О будущих статьях вашей газетенки?» Она вздрогнула и покраснела. «Неужели он догадался?» Под грубой внешностью гиганта скрывался проницательный ум, и Тераи уже не раз приводил ее в смущение. «Не знаю, что меня заставило стать вашим проводником», продолжал он. «Наверное, то, что вы были готовы на все, лишь бы собрать нужный вам материал». Похоже, выпустились бы в этот путь и без меня. А мне было бы жаль, если бы такое прелестное существо погибло от стрелу Мбуру или было съедено живьем нямбами Боюсь, только мне придется дорого заплатить за свое великодушие. С самого начала боялся. Зачем же вы тогда это сделали? На Эльдорадо есть крылатое существо, Белринни. Это настоящий маленький демон. величиной меньше ладони, он разрушает гнезда других псевдоптиц и своим отравленным клювом убивает животных гораздо крупнее его самого. Но если белрини попадает в клейскую ловушку хинного цветка, я всегда освобождаю его и отпускаю. Он слишком красив, чтобы погибать такой жалкой смертью. «Значит, вы боитесь моего ядовитого клюва?» «Хм, трудно сказать». Если бы вы таили зло на людей этой планеты, вы могли бы им сильно навредить. Но даже если у вас самые лучшие намерения, любая ваша статья, переписанная так, чтобы она понравилась читателям, несомненно принесет эльдорацам больше вреда, чем пользы. По-вашему, все наши читатели идиоты? О нет, просто отравленные люди. Чтобы они очнулись, ваши газеты должны для начала говорить правду. на которую сейчас читателям наплевать. А затем ваши читатели должны задуматься, к чему они не приучены. Может быть, если бы взорвать все радио и телестанции, если закрыть все рекламные конторы, они сумеют отличить цивилизацию от кучи бесполезных машин? Чтобы вернуться к тому уровню, на котором стоят ваши приятели и хамбе? Да нет же! Ну о чем спорить с женщиной Земли? «Через три дня мы доплывем до Кентана, столицы империи Кена, и ее главного порта в устье Ируандики. Там вы увидите, во всяком случае, я на это надеюсь, иную форму культуры Эльдорадо. Она на уровне нашей древней Ассирии, но основана на совсем других моральных принципах. Почему вы сказали, во всяком случае, я надеюсь? Так, до меня дошли странные слухи. Он снова взялся за весло». Стелла утомляла однообразный пейзаж — низкие берега с полосами деревьев или кустарника, которые скрывали от глаз саванну и ее животных. Время от времени черная спина вспарвала воду неподалеку от пироги, и в зависимости от того, чья это была спина, Терай либо продолжал спокойно грести, либо брался за карабин и выжидал, готовый ко всему. Но на них никто ни разу не напал, и геолог, отложив оружие, снова греб, поглядывая по сторонам. «Вы не дадите мне весло на время, а то вы меня везете, как китайскую принцессу». «Да пожалуйста». Время пошло вроде бы быстрее, но скоро руки Стелла устали. Поясницу начала ломить, и она вынуждена была остановиться. Свинцовое небо давило на реку, сливаясь вдали с ее серыми волнами. Пирога, в которой плыла Лаэля с братом, держалась чуть позади. И Стелла бездумно смотрела, как вода мягким веером взлетает из-под их лёгкого судёнышка. Трои полголоса запел печальную песню. Мелодия поразила девушку своей красотой. Такое же чувство вызывали у неё на земле грустные напевы лесорубов или первых переселенцев Запада, которые говорили о быстротечности жизни, о коротких встречах, а едва возникшей тут же кончившейся любви. роковой неизбежности разлуки. — О чем вы поете? — Тераи вздрогнул, словно грубо пробужденный от сна. — О волнах и руандике. — Очень красивая песня. — Я бы не должен ее петь. Это песня женщин. Но и хамбе привыкли к моим чудачествам. Я сделал вольный перевод на французский. Хотите послушать? — Да, конечно. Он положил весло поперек пироги, и мелкие капли начали падать с него. Терои запел. Волны руандики несут мою пирогу. и ты и ты ты от меня далеко. Ты ушел из моих объятий на заре и пропал в тумане. Два раза уже вставали три луны над горами. Без тебя угасло дважды священное пламя. Ты ушел и не обернулся на заре и пропал в тумане. Говорят, красотка из Искена похитила твою душу, покарая ее антофорута. и уплыл от меня по реке, навесло налегая и растаял в тумане. Ты однажды вернешься, знаю, с опустошенным сердцем, но меня уже не застанешь, я устала от ожидания. И я скоро уйду, растаю в вечном тумане ночи. — Это песни и хамбе? — спросила Стелла, когда он умолк. — Да, у моих друзей поэтическая душа. Кстати... Там, где упоминается в песне «Сердце», в оригинале речь идет о другом органе, скорее, близком к нашей селезенке. Но кто знает, где у нас душа? Никому неизвестно, когда и кем придумана эта песня. Теперь ее обычно поют покинутые женщины или вдовы. Но она не старше 400 лет, потому что до этого и Хамбе жили не у берегов Ируандики, а в бассейне Бетсиханки. Впрочем, название реки легко заменить, и даже ритм не изменится. Научите меня этой песне. Только не здесь. Вы не имеете права ее петь. Если я, мужчина, пропел ее, это говорит только о моем дурном воспитании, но не больше. Но если вы ее запоете, это уже будет святотатством. Я научу вас потом, когда вы вернетесь в портметалл. Господи, до да чего же ваши хамбе усложняют жизнь своими обычаями? А чем лучше ваша мадемуазель? Почему, например, ни на одной земной вечеринке нельзя даже заикнуться о серьезном деле? Это, видите ли, табу. Представьте, какой выйдет скандал, если я на приеме у вашего отца, если он меня когда-нибудь пригласил бы, отведу в уголок одного из ваших инженеров и спрошу, что он думает о таком-то месторождении. «Деревенщина!» — зашипят все. «Разве не знает что об этом можно говорить только в конторе?» Стелла рассмеялась. «В ваших словах есть доля правды. Я сама порой чуть не засыпала на таких приемах. О, значит, для вас еще не все потеряно. Я не очень жалую вашего папеньку, но чтобы добраться до того поста, который он занимает, явно нужны были и ум, и энергия, и способность отличать самое важное от случайного». «Он свил для вас теплое гнездышко, а вы его покинули. Теперь вам придется заботиться о своем гнезде». «Что я и делаю. Вы же знаете, что после ссоры с отцом... Но по закону он в любом случае обязан оставить вам не менее четверти своего состояния». «Аурео как сказал Багараций. «Простите, я не поняла». «Да, я забыл. Вы же не знаете латыни». А у меня она сидит, как кость в горле со школьных времен. Вот я иногда и выплевываю отдельные фразы. Этот древний язык еще преподают кое-где, например, в лицеях на Попоете. В общем, я хотел сказать, что вам достанется кругленькая сумма. Я всегда могу от нее отказаться. А у вас хватит мужества? Впрочем, есть у вас какая-то сила. Право, жаль, что вы бесполезно прозябаете в земной сутолоке тесноте. «Но на Земле тоже можно приносить людям пользу?» «Да, но сами люди делают это все реже. Земля обречена, поверьте мне, Стелла. О, закат ее будет великолепен и наступит не скоро. Еще несколько веков Земля, несмотря на всю ее гниль, будет оставаться центром человеческой культуры. Но присмотритесь внимательнее. С каждым годом на других планетах закладываются новые колонии». И туда стремятся все сильные телом и духом. А я думала, вы против колонизации? Есть подходящие планеты, на которых не обнаружены следа разумной жизни. Вот эти миры человек и должен завоевывать. В таком случае, что же вы сами делаете здесь, на Эльдорадо? Я ничего не завоевываю, а изучаю. К тому же... Если бы на Эльдорадо вместо коммерческого предприятия была небольшая, чисто научная станция землян, это принесло бы только пользу. Мы могли бы многому научить туземцев и избавить их от слишком дорогостоящих ошибок, но здесь не должно быть постоянного земного населения. Поэтому я и борюсь по мере моих сил против того, чтобы ММБ предоставили неограниченную лицензию. Это означало бы конец местной культуры. Конец самобытной цивилизации Ильдорадо. Что там, Иенка? великаны хамбе показывал рукой на длинный береговой выступ. «Имбите теке!» «Здесь мы заночуем», — объяснил Тераи. «Я всегда предоставляю Иенка выбирать место для лагеря. Это его планета, и он ее знает лучше меня». Стелла зябко поежилась, закуталась в накидку. Спускалась ночь. с реки дул свежий сырой ветер, и хамбы быстро соорудили два шалаша под развесистым деревом с пышными красными цветами. Костер освещал кусты за границей площадки, которую Тераи расчистил своим мачете. Туземцы сразу уснули в своем шалаше, и только лаэли бодрствовала вместе с землянами. Река текла почти неслышно, с легким журчанием. Антия, самая крупная из лун, зацепилась за острую вершину дерева на том берегу и отбрасывала на волны зыбкую дорожку, словно усыпанную золотистой чешуей. Тераипа потянулся, вскинул над головой могучие руки. «Вот еще одна вещь, Стелла, которую земля уже не даст вам никогда. Вечер на берегу неведомой первозданной реки». «Вы ошибаетесь. Я провела немало похожих вечеров». на берегах американских и канадских озер. А что говорить о неосвоенных районах Амазонки или Оренока? Ну да, когда в вашем распоряжении автомобиль, вертолет, радио, а где-нибудь неподалеку гостиница с рестораном. И вы, как только захотите, возвращаетесь к себе, воображая, что окунулись в живительную атмосферу дикой природы. Однажды, когда мне было 18 лет, Я вообразил, что отыскал, наконец-то, пустынно островок в архипелаге Тубуаи. Вместе со своей подружкой-одногодкой я добрался до него от Таити на пироге с противовесом. А на рассвете третьего дня мы услышали на пляже вой магнитофона. Целая рава туристов, американцев, французов, шведов, и уж не помню, кого еще высаживалась с гитроплана. А здесь другое дело. Здесь мы можем исчезнуть, и никто никогда не узнает, что с нами стало. Мы еще на территории Хамбе. Границу пересечем лишь завтра, когда пройдем через ущелье у подножья хребта. Эй, а это еще что такое? Огромная черная туша появилась в освещенном кругу. Высотой около четырех метров животное напоминало земного слона. Однако у него были маленькие настороженные уши и раздвоенный хобот. из которого вылетали звенящие звуки. Тераи схватил из костра головню и замахал ей перед чудовищем, нависшим над ним, как гора. И внезапно этот огромный зверь захныкал и с жалобным стоном ринулся в темноту, сокрушая деревца и кусты. Тераи спокойно сел на свое место. «Неужели вы ничего не боитесь?» — спросила Стелла. «Еще как боюсь». «Пауков и старых дев, особенно из армии спасения». Но тут не требовалось особой храбрости. Бештары опасны только в период гона». «Этот зверь называется Бештар?» «Да, Бештар. Кино это использует их, как мы слонов. Это я дал им это название. Вычитал из какого-то фантастического романа, купленного у одного китайца на папаете. Там описывалось животное, удивительно похожее на то, которое вы видели. Однако надо поспать. А чтобы вы меня не опасались... «Алаэля ляжет в одном шалаше с нами».